Глава 23 «Что это, Сулли?» Сара чуть не теряет трость, споткнувшись у бордюра, когда замечает кого-то вдали. «Там, на скамейке», — кажется, он, с сомнением, но подтверждаю я. «Что он здесь делает?» Взволнованно произносит она, хватает трость под мышку и припускает в направлении школьного дворика, где с утра была драка. Сара едва не бежит, позабыв про боль в ноге, так быстро преодолевает разделяющее нас расстояние, что я едва поспеваю за ней. «Привет, красотка!» расплывается в улыбке Улери к привидению. А она налетает на него, словно коршун. В последнюю секунду я практически уверяюсь в том, что он сейчас получит по уху за то, что покинул больничную койку, но Сара лишь проверяет у него температуру, а затем заглядывает под футболку, чтобы убедиться, что повязка на месте. Видимо, не на месте, потому что она всплескивает руками. «Ты чего сюда притащился? Почему не в больнице? Где бинты?» «Тоже рад тебя видеть», — понимающе улыбается он. «Поцелуешь? Я только ради этого и пришёл». «Врачи в курсе, что ты сбежал?» — не унимается она. Я подхожу и сажусь на скамью рядом с ним. «Меня выписали утром. Я честно пытался лежать в кровати, и на какое-то время игры на приставке даже смогли меня отвлечь. Но, чёрт подери, это невыносимо, как просто лежать и ничего не делать». «И решил прогуляться до школы?» — сокрушается Сара. до да, мне позвонил бьорн рассказал про утреннюю стычку с Линстрёмом. Уж не знаю, какие беседы...» Собрался проводить с ним асфальт и до чего они договорятся, но я решил, что будет лучше, если я встречу мою девочку после занятий и провожу домой. Ох, подруга садится с другой стороны от него. Я перенервничала, когда тебя увидела. Ты ещё слишком слаб, чтобы разгуливать по городу. Я всего лишь умер и воскрес, малышка. Это как перенести насморк. Успокаивает он её, обнимает и целует в щёку. Пара дней смогу вернуться к учёбе и тренировкам. «Никакого гандбола! С ума сошёл!» Уставляется она на него. «Смотря какие приведёшь аргументы», многозначительно подмигивает ей Ульрик. «Что я получу, если поберегу себя ещё немного?» «Боже мой!» Сара закатывает глаза, затем наклоняется, чтобы посмотреть на меня. «Мы боялись, что он изменится после воскрешения, но ты только посмотри на Эя, у него по-прежнему только одно на уме». «Ох, нет!» — выдыхаю я. «Точно тебе говорю!» «Да я не про это!» — прочищаю горло, заметив направляющегося в нашу сторону Микки. Он проходит мимо стоянки и сворачивает прямиком к дворику. «Мало попало от Бьёрна!» — рычет Ольрик, поднимаясь со скамьи. Проходит ещё секунд 20 прежде чем Микаэль подходит. «Спокойно!» — примирительно говорит он, поднимая руки вверх. Парень останавливается на почтительной дистанции от скамейки, на которой мы сидим, но пара метров не остановит Ульрика, если он захочет почесать кулаки об его лицо. «Я с миром», — добавляет Микки. «На месте Хельвинов я бы не стал с тобой церемониться Лучше вали отсюда, пока жив». Сидит сквозь зубы Улли. «Мы еще не знаем, какие трансформации может вызывать ярость, поэтому я спешу вскочить и встать между парнями». «Говори, что хотела, уходи», — поторапливаю я Микаэля. «Меньше всего мне хочется, чтобы первое обращение Ульрика произошло сейчас на виду у всех». «Ульрик, я никогда не желал тебе зла», — говорит Микки, задумчивость на его лице указывает на то, что парень явно почувствовал моё беспокойство в отношении Улли. «И я я просто хотел сказать, я рад, что ты выжил. Это не твоя война, и мне жаль, что тебе досталось». «Досталось!» – ошарашенно переспрашивает Ульрик. «Твой отец пырнул меня ножом!» Он бьет ладони в то место, где остался шрам. «Проваливай к черту, пока тебе также не досталось!» «Хорошо!» – на удивление быстро соглашается Микки. Видимо, разговор с асфальдом достаточно охладил его пыл. «И не смей даже смотреть в сторону кого-либо из нас!» – добавляет Улли. Он не усаживается обратно, пока Микаэль не скрывается из вида. «Не верю я ему», — с тревогой в голосе произносит Сара. «Жаль ему». «Ха, цыгане чуют обман за версту». «А где Бьёрн сейчас?» — спрашиваю я Ольрика. «Перевозят с отцом оружие в дом», — отвечает он, продолжая с опаской поглядывать в ту сторону, куда ушёл Микки. «Книга хранилась в церкви со дня её основания, но там сейчас небезопасно, так что её тоже перевезут». «Предлагаю отправиться туда, раз уж асфальт обещал». позволить нам взглянуть на нее хоть один разок. «А как же твои родители?» — беспокоится Сара. «Обнаружат твое исчезновение и поднимут тревогу?» Я оставил им записку на постели. «И что-то в ней написал?» «Мне уже 18 отвалите!» «О -о -о -о», закусывает губу Сара. «Ну ладно!» — пожимает плечами. «Надеюсь, ты хотя бы на машине? У меня уже нога отваливается!» «На машине!» — улыбается Ольрик. но я бы мог нести тебя на руках, пока у меня пупок не развяжется». Он целует её в губы. «Это самое романтичное, что я когда-либо слышала в жизни. Глядя на эту счастливую парочку, признаюсь я. Мы забираем Анну и отправляемся вместе в дом Хельвинов. Честно говоря, я ожидала, что цыганка всю дорогу будет ворчать, что парень и её дочери слишком рано... Не успев как следует восстановиться, вернулся к обычной жизни, и ему самое место на больничной койке. Но вместо этого она всю дорогу задумчиво смотрит в окно и не говорит ни слова. Даже Саре становится не по себе, она пытается несколько раз привлечь её внимание вопросами, но Анна, словно предчувствуя что-то, тонет в своих мыслях. «Не нравится мне её настроение», признаётся Сара, когда мы выходим из автомобиля. Анна как чёткий барометр обычно улавливает, если вот-вот должно случиться что-то нехорошее, тогда и становится такой молчаливой. Может, это из-за асфальта? Рискую предположить я, провожая Анну взглядом. Женщина спешит в дом со своим потёртым саквояжем на перевес. В смысле, фёркайцара? Мне кажется, у них завязалось что-то. И появление агента Халберг — это что-то едва проклюнувшееся. Грозит разрушить. Твоя мама ревнует. «Хах!» — нервно усмехается подруга. Её смех выходит похожим на карканье. «Чего?» «О чём сплетничаете?» Закрыв машину, присоединяется к нам Олерик. «Но я решила, что моя мать ревнует Асфальда, прикинь!» «Не кричи так!» — прошу я, переходя на шёпот, потому что мы приближаемся к дверям. «Никогда не думала о них двоих в таком ключе», — хмыкает Улли. Из них вышла бы интересная пара. «Ты в своём уме?» — бросает на него ошарашенный взгляд Сара. «Ты слишком категорично он обнимает её за плечи. «Очень разные люди иногда составляют очень яркие и крепкие пары. Но ей не нравятся такие мужчины», — не очень уверенно произносит Сара. «Вы обсуждали с ней, какие ей нравятся мужчины?» «Нет, но...» — осекается Сара. Ульрик открывает нам дверь. «Тогда просто представь себя на её месте», — предлагает он. «Она одинокая женщина, он шикарный, и никто не будет с этим спорить, одинокий мужчина. Брутальный, серьёзный и в самом расцвете сил». «Не продолжай», — умоляет она. «У меня только одна рука свободна, я не могу заткнуть второе ухо». И всё же... продолжает Ульрик, но осекается, когда, открыв вторую дверь, наталкивается на эту парочку. «Не самое лучшее время», — холодно говорит асфальт Анне. «У меня от силы полчаса, чтобы показать вам её, а затем добраться до гимназии, где меня ждёт федеральный агент. Но самое трудное — не это а отвязаться от неё до темноты, потому что на ферме ожидает Ларс, у которого в сарае стоит клетка с отловленным волком, у которого человеческие кости в желудке и Пожалуйста, не спрашивай меня, чего мне стоило добиться этого и, главное, каким образом. «Ты боишься оставить с нами книгу без присмотра?» Словно не слышит его, с упрёком спрашивает Анна. Мы все входим и остаёмся молча стоять подли них в просторном коридоре. «Я давал клятву, что не оставлю книгу без присмотра, пока она вне короба», хрипло отвечает он, не сводя с неё глаз. «Надо признать, его слова звучат искренне». «Кому из нас ты не доверяешь?» — хмурится Анна. Асфальт бросает на меня быстрый взгляд. «Я просто хочу защитить». Он наклоняется к ней. «Книгу и всех вас». «Что в ней такого?» Каждому открывается своё. «Тогда тебе не о чем беспокоиться?» «Мой брат погиб из-за неё». «Отец прав», — раздаётся голос бьорна а Звуки шагов приближаются, и, наконец, мы видим его самого, спускающегося по ступеням широкой лестницы, — Книгу нужно изучать постепенно. Сейчас вам хватит и 15 минут, чтобы понять, что она вообще из себя представляет. А дальше вы будете открывать в ней каждый раз что-то новое, предназначенное именно вам. Мое сердце трепещет при виде него. Мне будет спокойнее, если на время моего отъезда книга будет находиться под замком в подвале, добавляет Асфальт и переводит взгляд на Анну. А если ты поставишь защиту на дом, как собиралась, то мне будет еще спокойнее. «Это не панацея, ты же знаешь», — говорит она ему прямо. «Но кое-какие беды может отвести». «Знаю», — кивает Асфальт. «Я переживаю за дочь, поэтому хотел бы использовать любые средства». «Тогда мы с Сарой поработаем вечером над защитой. Она усиливает мои способности». «Конечно, я попрошу бьорна отвезти вас вечером домой. Сам вряд ли вернусь к этому времени, но если ты хочешь дождаться меня...» Оставайся ночевать здесь, я уже предлагал и повторю своё приглашение вновь. Нас отвезёт Ульрик. Сохраняя безразличный вид, отвечает Анна. Ни о чём переживать. Оказывается, когда ей нужно, она не делает вид, что забыла его имя. Тогда не будем терять время. Асфальт указывает нам на дубовую дверь в конце холла. Согласна. Они с Анной первыми спешат туда, а мы направляемся следом. «Теперь ты меньше сомневаешься, да?» Шепотом подначивает Сара Ульрик. И тут же она ставит трость ему на ногу. «Ай!» «Ох, я нечаянно!» Дерзит Сара. Они припираются и толкают друг друга всю дорогу, а мы с Бьерном специально отстаём, пропуская остальных вперёд, чтобы идти рядом и осторожно касаться друг друга плечами, пока никто не видит. Дубовая дверь открывает проход в систему коридоров, один из которых приводит нас к каменным ступеням винтовой лестницы, ведущей в темноту. «Подвал старше самого дома. Его строили несколько столетий назад, когда на этом месте был постоялый двор с харчевней», — объясняет Асфальт. Он нажимает на панель, вмонтированную в стену, и впереди зажигается свет. «Возможно, здесь когда-то хранилось вино и запасы еды, но теперь об этом уже...» «Ничего не напоминает. Мне давно следовало оборудовать здесь надёжный сейф и комнату для хранения, но Асмунд с отцом считали, что в церкви, построенной ещё нашими предками, будет надёжнее и нечисть туда не сунется». Он вздыхает, и его вздох гулом разносится по холодным стенам коридора. «Долго ещё?» — интересуется Сара. С некоторых пор она терпеть не может ступени. «Уже пришли?» Асфальт останавливается у двери в конце лестницы и открывает замок ключом. «Входите!» Он зажигает внутри свет, и мы по очереди входим в помещение с потемневшими от старости стенами и низким сводчатым потолком. По бокам стоят две деревянные лавки, посередине стол, а рядом с ним стул с высокой резной спинкой. На столе лежит стеклянный короб с книгой, которую я сразу же узнаю. Кожаный переплет, грубые металлические застежки, превратившиеся в черные пятна буквы, которых уже не разобрать. «Можно?» — Анна подходит ближе. Асфальт склоняет голову, разрешая. «Но помни», — добавляет он, — «прикосновение к книге или коробу, в которой она хранится, будет очень болезненным, если не смертельным». Цыганка подходит вплотную к столу и долго растирает ладони друг от друга. Ей как будто не хватает решимости на то, чтобы воспользоваться своим излюбленным приёмом, попытаться ощутить энергетику предмета руками. Она долго прислушивается и приглядывается к нему, и только после этого вытягивает над ним руки и замирает. «Я не дышу», — Сара, кажется, тоже, «а вот парни заворожённо наблюдают за цыганкой». Проходит, наверное, с полминуты, как Анна вдруг оборачивается и уставляется на асфальт да с широко распахнутыми глазами. «Это заклятие, оно?» — срывается с её губ. «Да», — подтверждает он. «Цыганская магия?» — словно всё ещё не верит тому, что почувствовала, — переспрашивает Анна. «Верно». «Но как?» — она спотыкается на полуслове возвращая взгляд на книгу. подожддите-ка — вмешивается Сара. — А разве Кали колдуют? Я думала рассказы о древней цыганской магии, лишь старые байки, предназначенные для того, чтобы дурить народ на ярмарках. — Видимо, нет, — тихо произносит она, продолжая водить руками над коробом. — Когда-то я знала одну семью, ее члены утверждали, что являются потомками древнего рода, владевшего такими знаниями и навыками. Мне тогда эти слова показались бахвальством, но теперь... Анна переводит дух и опускает руки. «Сила этого заклятия поражает. Тот, кто его наложил, взамен добровольно отдал жизнь. Меня вдруг поводит от услышанного. Может, откроем уже?» Не выдерживает Ольрик. «Что там такого, за что кто-то сам отдал жизнь?»